Глава 20. Покупка. Натали. Я разделяла радость тернела. Экономия вышла существенной. Получается, что я потрачу всего 9 серебряных монет вместо 54. Впрочем, даже если эти три больных красавчика стоили бы мне в сотню раз дороже, я бы все равно их купила. Настолько сильно они меня впечатлили. Мне понравилось в них все. Внешность, стальной характер, сплоченность. Каждый из них загибался от боли и слабости но в то же время кидала обеспокоенные взгляды на товарищей, беспокоясь о друзьях сильнее, чем о своей персоне. И на меня они тоже смотрели по-особому, не как остальные невольники, без обреченности и настороженности. Я бы даже сказала с уважением. Так что прониклась я их компанией, что уж говорить. «Вы точно не передумаете», — сомнением уточнил Гордон, пристально заглянув мне в глаза. Твердо и решительно ответила. «Нет, не передумаю». «Хорошо, тогда давайте приступим к оформлению», — кивнул продавец живым товаром. «Прошу назвать ваше имя, госпожа». «Наталья Игнатова», — ответила я. «Прекрасное имя у красивой леди». Сделал он мне комплимент. «Хочу сразу предупредить госпожа Игнатова. Помимо стандартной процедуры купли-продажи, вам придется озвучить согласие приобрести ущербных невольников, которые могут умереть в любой момент. При заключении сделки также будет указано что у вас не будет никаких претензий ни к Лотосу в целом, ни ко мне в частности. Если после покупки ваши рабы отправиться за грань, вам никто не вернет за них деньги. Надеюсь, вы это понимаете». «Конечно, госпожа все это понимает», — закивал Эрнел. Гордон снова перевел взгляд на меня, и я лаконично подтвердила. «Да, нужно было поторапливаться. Блондина Микаэля начала бить крупная дрожь, с которой он не мог справиться». Все хорошо, мне просто немного стало холодно». Невольно стуча зубами, пояснил он мне в ответ на мой стревожный взгляд. «Наверное, поднялась температура. Хмуро предположила я». Ирнел быстро подошел к парню, положил ладонь ему на лоб и подтвердил. «Вы правы, госпожа». «Вы еще можете отказаться от сделки», — отметил Гордон. «Давайте поторопимся», — мотнула я головой. «Как пожелаете, госпожа». Продавец метнулся за дверь, и уже через пять секунд вернулся золотистым блюдцем, по краю которого шел орнамент, напоминающий арабскую вязь. «Это Магифин», — подсказал Ирнел, напоминая о своем рассказе насчет такого артефакта. «Я вспомнила, что он мне говорил. Полное название этой штуки — магические финансы. Нужно ярко представить в уме монеты из кошелька Ирнела в шкафу и одновременно дотронуться до середины этого блюдца». Держа артефакт перед собой, продавец буднично провозгласил. «Я, Гордон Нейл, продавец торговой сети «Лотос», павильон номер 17 на рынке Лавендейл в провинции Артельон, передаю в собственность госпожи Наталье Игнатовой трёх рабов брендона Нортона, Микаэля Ларона и Дениза Стайрона на общую сумму 9 серебряных монет. Здоровье рабов находится в критическом состоянии. Госпожа Игнатова пребывает в здравом уме и твёрдой памяти». И осознает, что покупает дефектный товар. Она не будет иметь никаких претензий к продавцу в случае их смерти или инвалидности. Если вы согласны с этим, госпожа Игнатова, произнесите, подтверждаю, и дотроньтесь до магефина. Я сказала нужное слово, представила в уме кошелек Эрнела и ткнула пальцем в центр артефакта. На блюдце сразу появились 9 серебряных монет: отлично, отозвался Гордон. Сделка совершена поздравляю вас с приобретением. Эти задохлики ваши. Дайте мне еще минуту, чтобы вписать ваше имя в документ о передаче прав на этих невольников». Продавец снова выскочил из комнаты и вернулся с плотным листом бумаги. Этот документ был таким же, какой мне принес полицейский Нернелло, только тут были указаны имена моих новых трёх невольников. «Вот, поставьте вашу подпись внизу, госпожа», заявил Гордон, протягивая мне длинный тонкий карандаш. Брендон, парень с толстой косой», Застонал в этот момент, и я поспешно расписалась. «Все они ваши. Спасибо за покупку, леди Наталья. Приходите к нам еще. Гордон расплылся в дежурной улыбке, быстро снял с парней ошейники и показал нам всем на выход. «И как мы их доведем до таверны?» Растерянно посмотрела я на Эрнелла. «Мы дойдем, куда скажете, госпожа Натали». Пошатываясь, блондин поднялся на ноги, парень с короткой стрижкой Денис тоже вдвоем они с двух сторон подхватили бренена под руки и повели на улицу мы с эрнелом поспешили за ними.